А тем временем на панцирь неподвижной движущейся черепахи сыпались удары. «Проклятие, проклятие — Проклятие! проклятье орал Симони и колотил ее снова и снова. — Пошла! А ну, вперед! Ты что, амнианского не понимаешь? — Пошла, говорю! Время от времени неподвижная машина выбрасывала облака дыма, но двигаться даже не думала. Оглянувшись по сторонам, Великий бог Ом вздохнул и полез вверх по склону невысокого холма. Делать было нечего. Оставался только один способ попасть в цитадель. У него один шанс на миллион. А Бруто упорно стоял у огромных дверей, не обращая внимания на толпу и перешептывающихся стражников. Инквизиция имела право арестовать любого, но задержать архиепископа, притом пользующегося благосклонностью самого пророка? — Пожалуйста, дай мне хотя бы какой-нибудь знак, — билась в голове у Брута одинокая мысль. Двери задрожали и начали открываться. бруто сделал шаг вперед. Он был несколько не в себе. Лишь малая частица его разума еще действовала и могла думать. «Неужели великие пророки чувствуют себя так все время?» — подумала эта самая частичка. Тысячи собравшихся внутри храма людей в замешательстве стали оглядываться. Хор младших иамов оборвал свои унылые песнопения. Бруто двинулся вперед по проходу. Казалось, во всем храме он был единственным человеком, действующим осмысленно. Ворбис стоял в самом центре, под сводом купола. Навстречу Брути кинулись было стражники, однако Ворбис тут же остановил их мягким, но решительным жестом. Брута оглянулся по сторонам. Здесь был посох урна, мантия бездна и сандалии сены. Купол поддерживали массивные статуи четырех первых пророков. Прежде он ни разу их не видел, зато слышал об этих святых каждый день, начиная с самого раннего детства. Но какой в них теперь смысл? Никакого. Когда такой человек, как Ворбис, становится пророком, все на свете теряет свой смысл. Ведь ценобиархом должен стать человек, не сумевший отыскать во внутреннем пространстве своей головы ничего, кроме собственных мыслей. Он вдруг осознал, что жест Ворбиса не только остановил стражников, которые, впрочем, окружили Бруту, будто живая изгородь, но и создал в храме абсолютную тишину, в которой раздался голос Ворбиса. «А, мой Бруто, мы пытались разыскать тебя» но все было тщетно. Однако ты все ж пришел. Бруто замедлил шаг. Когда он ворвался в храмовые двери, им что-то двигало, но это нечто безвозвратно испарилось. Остался только Ворбис, улыбающийся. Тебе нечего сказать, подумала та частичка Бруты, которая еще сохранила способность мыслить. Да и никто не станет тебя слушать. На твои слова никто не обратит внимания. Ну, расскажешь ты людям правду об Эфебе, о брате Мурдаке и пустыне. Но твои слова все равно не станут для них фундаментальной истиной. Фундаментальная истина. Таков мир, в котором живет Ворбис. «Что-нибудь не так?» — спросил Ворбис. Ты хочешь что-то сказать? Черные зрачки на черных белках заслонили все остальное, затягивая, словно две пропасти. Тут разум и наконец сдался и заработало его тело. Не замечая рванувшихся к нему стражников, он машинально вскинул руку. Ворбис лишь улыбнулся ему и услужливо подставил под удар свою щеку. Однако Бруто успел таки остановить уже движущуюся вперед ладонь. «Нет, не буду», — хрипло промолвил он. И тогда, в первый и последний раз, он увидел действительно разъяренного Ворбиса. Много раз он видел диакона рассерженным, но тот гнев приводился в действие разумом, он включался и выключался по мере необходимости. Сейчас же на поверхность вышло нечто другое, неконтролируемое. Оно промелькнуло по лицу Ворбиса и исчезло. Однако Бруто успел его заметить.